глава двадцать пять райен элли позвонила мне после съемки сообщив что едет домой я вскочил со стула глядя на часы образцы дизайнера соскользнули с колен и рассыпались по полу кабинета черт эхом пронеслось по пустому помещению с самого утра я находился в новом офисе компании точнее Это будет новым офисом после того, как пройдет ремонт и Сью прилетит для подбора сотрудников. Еще по дороге из Брейдвута в аэропорт Чикаго решили, что перенос бостонского офиса – рисковая идея. И тогда мне в голову пришла мысль о филиале. Мы достаточно окрепли, чтобы показать восточному побережью, чего стоим. Сью – прекрасный сотрудник и друг. Я хочу предложить ей стать моим деловым партнером и возглавить компанию в Бостоне. Она старается, как никто другой, поэтому заслужила. Сам же планировал остаться в Чикаго, о чем пока не знал никто, кроме моей помощницы, парня, у которого был арендован этот офис, и моего отца. Год назад мой старик поддержал идею переезда в Чикаго. Тогда все было лишь на стадии разговоров, которые закончились, когда я вернулся из поездки, сломавшей меня окончательно. Он видел, что со мной что-то происходит, и был рядом, но не лез в душу. Хотя где-то на задворках сознания вертелась мысль, что и так все знает и понимает. Отец был чертовски умен, легко складывал в уме сложные числа, поэтому ему не составило бы труда сопоставить некоторые факты моей жизни. Я позвонил отцу после встречи с арендодателем, плечом придерживая телефон и неся единственный стул в свой будущий кабинет. Ответом на мое твердое решение был тихий вздох и ободряющая фраза в стиле «Ты не можешь вечно цепляться за меня, сын». Трагикомедия в трех действиях «Оставь Элли», «Оставь отца», «Оставь чувство вины». Папа уверял, что не пропадет. Раньше мне слабо в это верилось, тем более еще и Кей валил, как только выпал шанс. Но отец так прочно обосновался в Бостоне и оброс друзьями, что едва ли стоило о нем по-настоящему беспокоиться. На меня все еще давила тяжесть предстоящего переезда, но мысли об Элли напрочь сметали любые сомнения, как горная лавина сносит машины и дома на заснеженной равнине. Нужно поспешить. Я отряхнулся от своих мыслей, на ходу натягивая куртку и небрежно расталкивая документы в папку. Голос Элли по телефону был таким сдавленным, как будто она вот-вот расплачется. Выйдя из здания на Джексон, поспешил к машине, шаря по карманам джинсов в поисках телефона. Найти ближайший цветочный не составило труда. По иронии, мой новый офис был всего в десяти минутах от колледжа Эйли, и именно там в последний раз покупал охапку «Рос» год назад. По старой схеме я в попыхах схватил самый большой букет, бросив наличные на стойку. «Сдачи не надо!» Наверное, со стороны это звучало надменно. «Эй, здесь вообще-то не хватает!» — крикнул мне вслед продавец. Я развернулся, закинув букет на плечо. Вернулся, пересчитал купюры. Блядь, почти иметь два офиса в крупных городах и грести деньги лопатой, но не наскрести на букет для любимой девушки. Неудачник. Опустил цветы на прилавок, ища бумажник. Черная карта скользнула по терминалу, Тот пискнул, заскрежетал, выплёвывая чек и высветил на табло, что операция прошла. «Супер!» Я хлопнул паренька по плечу, забирая цветы, и побежал вон. «Стойте! Наличные!» «Да оставь уже себе!» — крикнул, не оборачиваясь. Вот теперь уж точно прозвучало надменно. Сев в машину, положил букет на пассажирское сиденье и повернул ключ зажигания. Мотор заурчал. Телефон в кармане трезвонил. «Черт, Элли должно быть уже дома». Но это была не она. Я ответил, ухмыляясь. «Нет сил держать свою радость при себе так, что хочется петь, как диснеевская принцесса?» «Понимаю». «Не смешно. Она отшила меня! Снова!» На фоне было шумно, звенела посуда, болтали люди, играла музыка. Этот антураж узнаю без ошибки. Совсем недавно и сам сутками пропадал у барной стойки. Мне очень жаль. Я думал, она... Я тоже, чувак. Пристрелить бы того урода, который сломал ее. Зуб даю, этот мудак снова вертится поблизости. Знать бы, где она живет. Притормози, пока не получил запрет на приближение. Если она сделала выбор, ты не должен вмешиваться, слышишь? Сам говорил, что не знаешь, почему они расстались. Может, она знатно преувеличивает, а он просто не полил чертовы цветы или забыл выкинуть мусор. Кей хохотнул. Хоть я и чувствовал, что ему совсем не весело, но не мог сорваться и поехать туда, зная, что Элли ждет моего приезда. — Дружище, держись. Я был в твоей шкуре и точно могу сказать, что все наладится. — Спасибо, чувак. Он вздохнул. — Пойду. Здесь парни из команды. Моя очередь бросать дротики. Не забудь про воскресенье. — Точно, двадцать седьмой день рождения Кея. «Конечно. Кстати, приду не один. А ты пока представь, что вместо мишени голова того парня станет легче». «Непременно». Он отключился. Я уже поворачивал к дому Элли. Свет в ее квартире не горел. Часы в машине показывали девять, рановато для сна. В последний раз, вынув телефон, набрал в приложении доставки еды нужный заказ. Элли обожала вредную пищу, поэтому в корзину летели самые греховные позиции. Стащив букет с сиденья, я вышел из машины. Главное не наткнуться на назойливую соседку. Думал, поднимаясь по лестнице как можно тише. Подойдя к квартире, постучал, затем еще раз и еще. Элли не открывала. Радостное предвкушение сменилось беспокойством, поэтому стал колотить сильнее. Где-то за углом открылась дверь. «Твою мать!» «Чего барабанишь?» Женщина буквально испепеляла меня взглядом. «Она не открывает». Показал на дверь Элли, как будто и так непонятно. «И правильно делает. От таких, как ты, надо держаться подальше». «Это что, блин, значит? Каких таких?» «Слушайте, в прошлом я здорово накосячил, ясно? Но сейчас не сделал ничего, что могло бы ее обидеть». Только мне непонятно, как это касается вас и почему я вообще тут распинаюсь. При всем уважении, моя девушка совершенно точно за этой дверью. Но свет не горит и она не отпирает, поэтому не могли бы вы спустить собак на кого-нибудь другого, я и так сейчас на грани. Она указательным пальцем подтянула очки на переносицу, глядя то на меня, то на дверь. «Стой тут», — приказала женщина и удалилась. Я продолжил стучать, не беспокоясь о соседке, которая, скорее всего, пошла вызывать копов. «Элли, это я, открой!» Достал телефон, чтобы позвонить, но тут... «Да не ори Та самая соседка вышла из-за угла, передавая мне ключ. Я уставился на нее. «Я хозяйка квартиры. Раньше там жил мой сын, но потом переехал, поэтому стала ее сдавать. Этот запасной» она настойчивее протянула мне ключ спасибо не теряя времени схватил его сразу же с лязгом проворачивая в ржавой замочной скважине я ваш должник бросил бесцеремонно захлопнув дверь у нее перед носом вспомнив слова скота кинул букет на полу двери и опрометью бросился в ванную не разуваясь в квартире было темно я споткнулся на пороге никого ее что нет дома элли Позвал. Из-за угла вывернул силуэт, в который я тут же случайно врезался. «А-а-а!» пронзительный крик заложил уши, в лицо полетело что-то твердое, заставив смачно выругаться, прикладывая ладони к носу, изгибаясь от боли. Девушка кинулась к входной двери. «Твою мать, это я! Я!» — выставив руку вперед, начал отступать обратно к ванной. «Райан? Какого хрена?» Щелкнул выключатель. Глаза кольнуло от яркого света. Элли стояла передо мной в огромной серой майке Чикагского института искусств. «Ты что, сдурел?» Она наклонилась, чтобы поднять с пола телефон, которым, видимо, в меня и запустила. Ее волосы были собраны в хвост, и я только сейчас увидел маленькие беспроводные наушники, один из которых она держала в руках. «Черт бы тебя побрал, Элли!» «И эти твои наушники!» Все еще, держась за нос одной рукой, второй жестикулировал в воздухе. «До смерти пересрался, когда ты не открыла. Сказала ведь, что едешь домой». «О, Господи!» Она приложила ладошки к рту. «Ты же ответил, что еще занят. Я думала, что приедешь через двадцать минут, поэтому просто лежала и слушала музыку. Боже, Райан, прости, дай посмотрю. Больно?» Девушка подошла ближе. Отвела мою ладонь в сторону и дотронулась холодными пальцами до нующего носа. Ее брови были нахмурены. Покрасневшие из лопнувших сосудов глаза сосредоточились на моем лице. Она что, плакала? Скорее, неожиданно. Не каждый день мне в лицо прилетает телефон. Стало смешно от комичности этой ситуации. Прости, шла в ванную, чтобы привести себя в порядок, а тут ты в темноте. Девушка приподнялась на носочках, целуя место ушиба. «Все в порядке, но я чуть с ума не сошел, когда ты не открыла». Скотт рассказывал, что иногда вытворяешь странные вещи в ванной. «Представь теперь себя на моем месте». Элли резко отпрянула, изменившись в лице. «Скоту нужно поменьше трепать языком. А как ты попал в квартиру?» Подняла одну бровь. Хозяйка впустила которая, к слову, чуть не столкнула меня с лестницы поначалу. Так что я фактически пробирался в замок своей принцессы мимо живого огнедышащего дракона. Наклонился, чтобы рассмотреть лицо Элли. «Ты плакала?» «Ерунда». Она потрогала припухшие веки и невесело улыбнулась. «Элли, что стряслось?» Всматривался в нее, пытаясь уловить малейшие признаки вранья. Губы девушки вдруг задрожали, и поток слез хлынул по щекам. «Детка, иди сюда». Она тряслась в рыданиях и громко всхлипывала, пока прижимал ее к груди. «Я так устала, Райан. Устала». забормотала мне в куртку что-то бессвязное, изредка прерываясь, чтобы шмыгнуть носом. Мысли о том, что что-то произошло, пока был занят в офисе, вызывали боль в груди. Я водил руками по спине и волосам Элли, выжидая удобный момент, чтобы начать расспросы. «Расскажи мне, что случилось?» Наконец попросил, когда она немного затихла и расслабилась в моих объятиях. «Только давай сначала присядем». Скинув ботинки, я толкнул их ногой в сторону прихожей, где на полу все еще лежал букет. Элли проследила за моим взглядом. «Это... мне?» Тихонько отстранилась и подошла к рассыпанным цветам они очень красивые, спасибо». Нежно проведя ладонью по лепесткам, как будто погладив котёнка, бережно подняла тяжёлый букет и, прижав его к груди, уткнулась носом в бутоны, прикрыв глаза. Я наблюдал эту картину босоногой Элли, такой хрупкой на фоне огромного букета, растрёпанной, домашней, и моё сердце делало кульбиты, подпрыгивая к горлу. Она подняла на меня глаза и тепло улыбнулась так мало было нужно, чтобы поднять ей настроение, а хотелось сделать для нее в сотню раз больше. Через некоторое время мы сидели на диване в гостиной напротив друг друга, а многострадальные цветы стояли в большом ведре на полу. Какие-то из них изрядно подпортились, но Элли ласкала их взглядом, как величайшее чудо природы. Я ждал, пока она начнет рассказ, поглаживая ее ладонью по бедру. За эти недолгие минуты, девушка совсем успокоилась и, тяжело вздохнув, начала. «Сегодня сильно обидела одного очень хорошего человека. Ненамеренно, но от этого всё равно тошно. Что ты сделала?» — мягко спросил. «Не думаю, что ты захочешь знать. Как-то небрежно повела плечом, уводя взгляд в сторону». Я подхватил ее подбородок рукой и повернул лицом к себе, поглаживая костяшками пальцев скулу. «Ты можешь всё мне рассказать». Я постарался вложить в голос все свое тепло. Она помедлила немного. У меня был один клиент для съемок. Он очень меня поддержал и помог мне с работой. Сегодня, когда мы встретились, возникло недопонимание по моей вине. Хотела, чтобы этот человек стал моим другом, а теперь между нами большой каньон, и я понятия не имею, как это исправить. Мы все совершаем ошибки, детка. Уж я в этом спец. Криво улыбнулся, проводя рукой по волосам. Уметь их признавать — уже большой шаг. Уверен, твой друг остынет и выслушает тебя. Если ты действительно важна для него, то он найдет в себе силы простить твою оплошность и перевернуть страницу просто дай вам обоим время». Думаю, ты прав. Давить на кого-то — такой себе метод. В последнее время я ощущаю, как стены вокруг меня сжимаются, то и дело все от меня что-то требуют, навалилось слишком много всего, с чем совершенно не справляюсь. А еще подруга постоянно выносит мозг своими претензиями. Учебные проекты копятся, ты свалился мне на голову, без обид, и теперь это. Она сокрушённо ткнулась лбом в спинку дивана. Какие уж тут обиды. Тем более прекрасно понимал всё, о чём говорила Элли. Разрываться в миллионе задач было образом моей жизни с тех пор, как поступил в Гарвард. Я взял её за руку и усадил к себе на колени, обнимая за плечи. Элли. Взрослая жизнь — не подарок. Каждый раз, поднимаясь на ступень выше, зарабатывая больше, думал, что станет легче. Ни черта это не так. Люди постоянно выкидывают какое-нибудь дерьмо, сколько бы им ни было лет. Только я не забываю, что в жизни есть такие моменты, как этот. Мой день был чертовски сложным, но мысль о том, что увижу тебя вечером, делала его прекрасным. У тебя есть крутая семья, Скотт и я, в конце концов. Мы все тебя любим, а остальные пусть катятся к чёрту, если вздумали тебя обижать. Во многом ты прав. Но я не могу просто отмахиваться от людей, словно от назойливых мух, если наши взгляды расходятся. Я не привыкла к этому, Райан. Это не то, что я хотел сказать. Просто иногда мы не в ответе за реакции и чувства других. Что если их ожидания расходятся с нашими действиями? Неужели тогда в этом виноваты мы? Не думаю. Понятия не имею, что происходит между тобой и твоей подругой или тем человеком, о котором ты говорила. Но пока люди сами не готовы принять обстоятельства такими, какие они есть, что толку от твоих переживаний? Отключение эмоций щелчком пальцев — не моя суперсила. А что тогда твоя? Проблемы с водой и попытки уйти от реальности? Она почти не дышала, слушая мой монолог. Потом подняла голову с моего плеча и заглянула в лицо с серьёзным хмурым взглядом. Это не имеет отношения к сегодняшней ситуации. Ей явно был не по душе этот разговор. Зато имеет отношение к тебе, а ты для меня сейчас важнее всего. Я не хочу говорить об этом. Она попыталась слезть, но я удержал её за бёдра. Поверь, я не желаю тебе зла. То, что случилось тогда, три года назад, оставило шрамы, и это влияет на тебя до сих пор. Мне кажется, что знаю способ помочь с этим. Твои сеансы в ванне не сделают жизнь легче. Я тоже заглушал свою боль многие годы. Мать постоянно прививала мне чувство вины за мои поступки. Я катился по наклонной, напивался в щепки, убивал себя морально и физически, потому что меня грызла проклятая совесть. Но ты не можешь поступать так с собой. Это не то, чем кажется, «Я вовсе не пытаюсь утопиться. Я как будто снова владею ситуацией. Сложно объяснить, но в момент погружения все в мире затихает, и кажется, что не существует проблем там, под водой». «Но они по-прежнему есть, Элли. Знаю это чувство. Оно приходит, когда топлю себя в бутылке, совсем как моя мать. Ты не твоя мать», — категорично заявила девушка. Я не обсуждал это раньше ни с кем, но сейчас, сидя здесь, начал понимать, о чем говорит Элли. Стало отчетливо ясно, почему она делает штуку с водой. Мы оба убегали в иллюзорный мир, где нет проблем, забывая, что по возвращении реальность обрушится на нас с удвоенной силой.